Индульгенция право на прощение грехов. Принято считать, что индульгенция обеспечивает прощение грехов, причем еще несовершенных, что она может освободить даже из ада. Считается также, что индульгенции придумали для того, чтобы пополнить казну католической церкви, а значит, ее можно было купить. На самом деле индульгенция это разрешение на смягчение или отмену наказания. Выдача же индульгенций практиковалась уже в древней церковной традиции и была непосредственно связана с покаянием. А значит, индульгенции не имеют ничего общего с прощением грехов. Она лишь удостоверяет, что человек, который ее получает, уже покаялся в своих грехах и был прощен. То есть индульгенция — искупление перед Богом временного наказания за грехи, вина за которые уже прощена. Но верующий не может получить индульгенцию чисто механически, то есть сразу же после совершения таинства покаяния. Ее действие зависит еще и от внутреннего состояния того, кто ее получает, от его душевной настроенности. И, безусловно, она не может выкупить человека из ада, а также не может спасти его от вечного наказания. Тому, кто попал в ад, индульгенции уже не помогут. И о своем спасении он должен заботиться при жизни. Также индульгенцию нельзя получить заранее за еще не содеянные грехи. Это вовсе не разрешение на совершение греха и не прощение будущего греха. Неправильно также полагать, что индульгенция сокращает срок нахождения в чистилище. Число дней, которое раньше прописывалось в индульгенции, означало продолжительность покаянного периода в соответствии с канонами ранней церкви, который согрешивший человек обязан пройти на земле. Что же касается длительности пребывания в чистилище, то об этом ничего не известно, и католическая церковь об этом не сообщает. Что же касается продажи индульгенций, то следует четко понимать, что явной или прямой их продажи никогда не было. В то же время имели хождение так называемые благотворительные индульгенции. При их получении, безусловно, с соблюдением определенных правил, требовалось внести милостыню в какой-нибудь благотворительный фонд или организацию. Так индульгенции, объявленные Львом X и ставшие поводом для инициирования Мартином Лютером раскола, продавались для сбора средств на строительство собора святого Петра в Риме. А вообще термин «индульгенция» появился еще в XI веке при папе Александре II. До этого же использовались так называемые «исповедальные книги» которые представляли собой таблицы уменьшения тяжести или замены церковных наказаний после исповеди. Поэтому неправильно утверждать, что индульгенции придумали церковные иерархи лишь ради материального обогащения. Безусловно, и милостыня, и сбор средств на церковные нужды – дела благочестивые. Но так как в этих действиях присутствуют деньги, то не обошлось и без злоупотреблений поэтому предоставление таких индульгенций тридентским соборам было изменено. И в 1567 году Пий-5 запретил их предоставление, если они были связаны с уплатой денежных средств. Современный же порядок предоставления индульгенций регламентирован документом «Руководство по индульгенциям», выпущенным в 1968 году и дополненным в 1999 году. Но чем же мотивирует церковь, выдачу индульгенций? Впервые обоснование этого действия было разработано в сочинениях парижского доминиканца Гуго Сеншерского «Года жизни 1200-1263», и в 1343 году его концепция была принята католической церковью. Согласно же катехезису Западной церкви, индульгенция это отпущение перед Богом временной кары за грехи, вина за которые уже изглажена. Отпущение получает христианин, имеющий надлежащее расположение, при определенных обстоятельствах через действие церкви, которая как распределительница плодов искупления раздает удовлетворение из сокровищницы заслуг Христа и святых и правомочно наделяет ими. Но индульгенция – это не только изобретение католической церкви. Она имела место и в православии хотя точное время ее появления в обиходе православных определить довольно сложно. Например, иерусалимский патриарх Досифей Натарас годы жизни 1641-1707, пишет, возобладал обычай и древняя традиция, которая известна всем, чтобы святейшие патриархи давали церковному народу грамоту об отпущении грехов. Что же касается Руси, то индульгенции как освобождение от публичной епитемьи применялись уже в XIII веке. Позже их стали называть разрешительными грамотами. В 1463-64 годах в России их выдавал митрополит Кисарии Филипповой Иоаким, при царе Алексея Михайловича константинопольский патриарх Афанасий III. В середине XVII века антиохийский патриарх Макарий. Кстати, его грамоты особенно ценились и принимались с большей верой, так как он объявил себя преемником апостола Петра.